Глава третья Вы должны сразу понять. Для нас оккупация была чем-то совсем иным, чем для жителей крупных городов и столицы. Жизнь в ля -Вес и после войны практически не изменилась. Ну, что там сейчас есть? Несколько улиц, по большей части не шире обычной проселочной дороги, сходящихся на единственном перекрестке в центре деревни. Церковь, конечно. Памятник павшим воинам на площади мучеников. И возле него маленький скверик, а за ним старый фонтан. а Затем на улице Мартена и Жанна-Марио Дюпре почтовое отделение, мясная лавка пяти, кафе «Дурная репутация», табачная лавка-бар, где на стойке выставлены открытки с памятником павшим воинам, а у крыльца качалка, в которой вечно сидит старый брасо. Напротив цветочный магазин, он же похоронное бюро. В лелавес всегда в цене две вещи. Еда и смерть. Чуть дальше магазин, которым по-прежнему владеет семейство Трюриан, теперь уже, к счастью, там заправляет их внук, молодой человек, который лишь недавно сюда переехал. И в самом конце улицы старый, выкрашенный желтой краской почтовый ящик. Сразу за главной улицей течет луара, гладкая, коричневая, точно греющаяся на солнце змея, и широкая, как пшеничное поле. Ее поверхность изрезана неправильной формой пятнами отмели и островков, которые проезжающим мимо туристам, направляющимся в Анже, могут показаться столь же надежными и прочными, как дорога под колесами их автомобиля. Однако это совсем не так. Островки постоянно движутся, словно не имея корней. Незаметно подталкиваемые снизу течением буры воды, они то погружаются в реку, то выныривают на поверхность точно неторопливые желтые киты. Оставляя после себя небольшие водовороты, с виду довольно безвредный, но только если смотреть на них с лодки. На самом деле эти водовороты смертельно опасны для пловца. Там подводное течение безжалостно тянет вниз на дно, не давая человеку снова подняться на поверхность, не давая ему дышать, и самым бульгарным образом его топит. Наши старые луари, рыба по-прежнему много. Лень, щука, угорь вырастают порой до гигантских размеров благодаря тому, что кормятся сточными водами и всякой дрянью, приплывающей сюда из Верховий. Почти каждый день на реке можно увидеть рыбачьи лодки, но в половине случаев рыболовы свой улов попросту выбрасывают. В сарайчике у старого причала Поль-Уреа торгуют наживкой и рыболовными снастями. Это, как мы говорили в детстве, в полуплевке от того места, где Кассис, Поль и я обычно ловили рыбу и где Жанет Гадену кусила водяная змея. У ног Поля лежит старый пес, невероятно похожий на ту коричневую дворняжку, что в былые времена повсюду его сопровождал. А сам Поль неотрывно смотрит на воду, на леску с наживкой, словно надеется что-то поймать. Интересно, а он-то помнит? Иногда я замечаю, как он смотрит на меня. В моей «блинной» он самый постоянный посетитель. И я, пожалуй, почти уверена, что он все помнит отлично. Он постарел, конечно, так и все мы. Его круглое лунообразное лицо потемнело, обвисло и приобрело какое-то похоронное выражение, которое усугубляют вислые усы цвета жовного табака. В зубах у него вечно зажата сигарета, он редко что-то говорит. Впрочем, он никогда общительностью не отличался, но смотрит на меня всегда очень внимательно. И в глазах у него какая-то собачья преданность и печаль. Темно-синий берет, как и прежде, сдвинут на одно ухо. Ему нравятся мои блинчики и мой сидр. Возможно, именно поэтому он так мне ни слова и не сказал. Да он и не любитель устраивать сцены.